Глава 24 Тело Светланы нашли быстро, Гурова не зря заинтересовал один из кустов жасмина. Хотя под ним и не видно было свежей, вскопанной земли, так как ее прикрывал аккуратный слой дерна, но опавших с куста листьев именно на этом месте было все же намного меньше, чем вокруг всего кустарника. Это обстоятельство и насторожило опытного сыщика. Собака, натасканная на поиск трупов, практически сразу же привела инструктора под этот куст. Лапка всходила за молодыми соседями Астахова, которые по случаю выходных и не очень хорошей погоды оставались дома. Нужны были понятые. С ними пришел и Сергей Дробышев. Что узнал, подошел к нему Гуров, пока оперативники и один из криминалистов аккуратно снимали землю, в указанном собаке месте. Все в один голос заявляют, что Алик был отличным мужиком, стал докладывать лейтенант. Никогда не отказывал никому и соседей в помощи, но никогда и от предложенной копейки за свой труд не отказывался. «Ага, копейка рубль бережет», — прокомментировал Гуров. «Давай дальше». Жена к нему приезжала или редко, или вовсе не приезжала. Во всяком случае, ее никто и соседей за все время, пока Алик работал у старика-экс-министра, не видел. Но недели три назад, как раз на следующий день после того, как хозяин уехал в Москву, к коттеджу подъехала темно-синяя «Тойота Камри», и из нее вышли женщина со светленькой, длинноногой и худенькой девочкой лет семи или восьми. — Что, их прямо так хорошо рассмотрели? — удивился Гуров. Да, просто так совпало, что как раз в тот момент, когда машина подъехала к воротам, соседка Дурова Лидия Петровна вышла из Воросова его дома, чтобы сходить в местный маркет за продуктами. Проходить надо было мимо приехавших. Она с ними даже поздоровалась и спросила, кому они приехали, ведь сам хозяин только вчера отбыл. Женщина ответила, что они приехали к Алику. Соседка кивнула и подумала, что к Таирову «Приехали его жена и дочка». «Что же, никто не знал, что у него ни один ребенок, а трое, и жена тоже татарка?» озадаченно нахмурился Лев Иванович. «Выходит, что не знал», — ответил Дробышев. «Я расспрашивал всех соседей, кого застал дома, и они говорили, что Алик эту женщину потом всем так и представлял, как свою жену, а девочку как дочку». «Хм...» «Никого не удивило, что девочка не ходит в школу?» — задался вопросом Гуров. «Ну да ладно, всякое бывает. Может, отпустили со школы, чтобы навестила отца?» «В этом клубном поселке, как я понял, народ вообще не слишком любопытный. Каждый живет в своей раковине и с соседями общается только на здрасте и «добрый вечер». А кто-то из соседей видел, как Алик уехал? Или когда к нему еще одна женщина приезжала?» «Ну, тут-то все только руками разводят и плечами пожимают», — с досадой ответил Сергей. Светлану с Соней после того, как они приехали и поселились у Алибека, только пару раз вне двора видели. Один раз старушка Дурова из окна наблюдала, как женщина с девочкой выходили на улицу за ворота. А второй раз женщина, что через два дома живет, сказала, что встречала их в магазине. Они какие-то продукты покупали. И было это неделя полторы назад. Я думаю, что если по поселку с их фотографией пройтись, то их еще кто-нибудь да узнает. Но толку-то нам от этого уже никакого. Лев Иванович напряженно смотрел в сторону раскопок. «Нашли!» — махнул ему рукой Лапиков, и Гуров с Сергеем подошли поближе. Тело женщины было завернуто не то в простой не то в пододеяльник. Запах от свертка шел настолько сильный, что все стоящие вокруг ямы люди невольно отошли на несколько шагов назад. «Судя по запаху, больше недели уже лежит», — констатировал местный оперуполномоченный, который представился гуру как Дмитрий Исаевич Кулик. «Отойдите все подальше, я сейчас ее буду разворачивать», — скомандовал судмедэксперт. «Осмотрю, тогда и скажу точнее, когда ее убили». Никого не нужно было уговаривать, все дружно отошли, как их и просили. «Подальше!» «Эй!» — растерялся медэксперт. «А помочь мне никто не хочет?» Желающих не нашлось, и пришлось медику все манипуляции с телом производить в одиночку. «Похоже, что ее застрелили», — услышал Гуров предварительное заключение медика и сразу же подумал о травматическом пистолете, подаренном Астаховым Алику. «Дмитрий Саевич!» Когда следователь приедет, обратился Лев Иванович к Кулику. Обещал через час, пожал под плечами. С нашим начальством никогда не знаешь ничего наверняка. Может, приедет через час, а может и ближе к вечеру. Тогда мы его ждать не будем. Пойдемте осмотрим помещение, где жил Таиров, предложил Лев Иванович. Поверхностный осмотр двух небольших комнатенок и кухни ничего нового в расследовании не добавил. Везде было чисто прибрано, мусор вынесен, и единственным признаком, что не так давно тут жили люди, был лишь работающий холодильник, в котором оставались еще какие-то продукты. Судя по сроку годности, повертел в руках пакет с молоком кулик, и его покупали примерно неделю назад. Что соответствует сроку разыгравшейся в этом доме трагедии, констатировал Лев Иванович. Он прошелся по комнатам, открывая и закрывая многочисленные дверцы во встроенных в стену шкафах и шкафчиках, но ничего особенного в них не обнаружил. И только в самом дальнем углу под батареей Гуров увидел лежащего на полу маленького плюшевого медвежонка. «Где же он спрятал тело Сони?» — недовольно проговорил он вслух. «Да похоже, что девочку закопали где-то в другом месте», — согласился с ним Кулик. Собака на территории коттеджа больше ничего не нашла. «Полковник Гуров!» – позвали с улицы, и Лев Иванович узнал голос Анны Борисовны. «Надо бы сюда экспертов пригласить, пусть поработают. Но мне все-таки кажется, что женщину и ребенку убили не в помещении, а где-то на улице. Хотя я и могу ошибаться», – ответил Лев Иванович на вопросительный взгляд Дмитрия Исаевича и стал спускаться по лестнице к ждущей его Анне Борисовне. Господи, это какой-то кошмар! чуть ли не простонала женщина, когда Гуров спустился. Вы осмотрели дом? Что-то пропало? Насколько я поняла, все на месте, но я давно не была в доме, поэтому могла что-то упустить. Я позвонила сыну, он должен скоро подъехать. Степа лучше знает все вещи в дедушкином доме. Ну хорошо, подождем сына. Гуров посмотрел на нервную, теребящую в руках ключи от машины лебедь и спросил. Вы позволите пройти кинологу с собакой по дому и гаражу. Получение разрешения на обыск требует некоторого времени. И мы вам это разрешение обязательно предоставим. Его должен подвести следователь. Но нам нужно найти еще тело девочки, а его на территории вашего сада нет. Будем искать в других местах». Анна Борисовна застыла в раздумье, но потом махнула рукой и сказала с горькой иронией, «Ищите, где хотите, все равно, рано или поздно, надо будет впускать в дом и собаку, и всех ваших специалистов, куда деваться надо, так надо, но папа очень тяжело переживет это вторжение в его личное пространство, он у нас ужасный собственник». Но ни в гараже, ни в подвале, ни в доме, ни в надстройке, где жил сторож, собакой, ничего не почуяла. «Похоже...» Тела Сони здесь не было. Гуров, немного поразмыслив, отправился снова в контору администрации и выпросил у них копию плана всего поселка. Он внимательно изучил его и отметил на нем места, где, по его мнению, могло быть спрятано тело девочки. Поселок еще только застраивался, и неподалеку от дачи Астахова было целых два незастроенных участка. Тело ребенка не такое тяжелое, как тело Светланы, и его легко можно было бы донести до одного из этих пустых и толком не огороженных участков. Поэтому, взяв с собой кинолога с собакой, Гуров отправился обследовать пустые территории. Собака заволновалась и стала принюхиваться только когда они зашли на второй из намеченных Гуровым участков. Тело девочки нашли под грудой строительного мусора. Судебный медэксперт дал предварительное заключение. Соня умерла практически в одно время с мамой. Отпустив Сергея Дробышева в Москву закрывать розыскное дело и далее заниматься преступлениями на своем участке, Гуров остался обсудить с Куликом дальнейшие шаги по розыску и задержанию Алибека Таирова. Что привело Светлану Тарасову и ее семилетнюю дочь гибели, Трагическая случайность, неожиданно сложившиеся обстоятельства, приведшие к трагедии или преднамеренное убийство. Это Гурову еще предстояло выяснить.